Гуморальная медицина у нас в крови В последние десятилетия вновь стали пользоваться популярностью давно, казалось бы, забытые секреты медицины прошлого. Особый интерес у поборников альтернативной медицины вызывают методы так называемой гуморальной терапии, которые восходят к глубокой древности. В античную эпоху, как и в средние века, до того, как была открыта система кровообращения, Считалось, что в нашем организме циркулируют телесные соки. Латинское слово «гумор» как раз и означает «сок», «жидкость». По Гиппократу жидких сред в организме четыре – кровь, слизь, желтая и черная желчь. Если их равновесие нарушается, наступает болезнь. Задача врача – добиться нормального смешения жидкостей в организме. Если это удастся, уверены энтузиасты, результат получится чудодейственный. Добиваются этого, применяя поистине средневековые практики, против которых восставал еще современник Сервантеса, испанский сатирик Франсиско Кеведо. «Куда до них дьяволу? О, треклятые злоумышленники против жизни человеческой! Они ведь компрессами удушат, кровопусканиями обескровят, банками истерзают, а там и душу из больного выпустят за милую душу!» Итак, к основным практикам гуморальной терапии относятся кровопускание, использование кровососных банок, лечение пиявками и шпанскими мушками. Возрождая эти практики, их сторонники ссылаются на многовековую традицию, но прибегают к современной научной терминологии. Однако старые традиции ведь потому и были забыты, что являлись ошибочными, отражали неверные представления о физиологии человека и о природе многих заболеваний. Возьмем, например, кровопускание, о котором Шойфет в книге «Сто великих врачей» писал. К несчастью, оно станет основным терапевтическим приемом вплоть до середины XIX века. Обильное кровопускание было причиной многих смертей. От последствий этой практики умерли Рафаэль, Декарт, Мирабо. Венозную кровь забирали из локтя или шеи пациента. Считалось, опять же по традиции, заменявшей многим поколениям врачей точность, что у больного можно забрать немалое количество крови, до 1% их веса. Иными словами, у мужчины средней упитанности любой лекарь готов был разом откачать 800 мл крови. Понятно, что многие больные, чей организм и так был ослаблен недугом, не могли оправиться от такого лечения. Цель практики была, конечно, благая. Вывести из организма отравленную болезнью кровь. Делалось это и при хронических, и при острых заболеваниях. Регулярное кровопускание не менее трех раз в год якобы помогало снизить напор в кровеносной системе и защищало от инфаркта и инсульта. Его назначали при отеке легких и кожных заболеваниях, эндокринологических проблемах и нарушениях работы опорно-двигательного аппарата. Однако лечение часто заканчивалось так же, как в повести Вольтера. Между тем, с помощью врачей и кровопусканий кандид расхворался не на шутку. Современные исследователи этой практики убедились, что она помогает лишь в редких случаях. Например, при эритремии – доброкачественном опухолевом процессе системы крови, когда у больного появляется избыток эритроцитов. Зато она может быть смертельно опасна при нарушениях мозгового кровообращения. При сердечной аритмии, ангине, анемии, малокровии – и, конечно, полностью противопоказано при гемофилии. Так что утверждения целителей, предлагающих универсальные средства от всех болезней, рекомендованное каждому, кровопускание, по меньшей мере безответственны. Наука давно оградила пациентов от этой практики, искалечившей многие судьбы. Лечение кровососными банками терапия в наши дни давно забытая, а ведь когда-то это была торжественная процедура, почти театральная сцена врачевания. Больного укладывали на кроватничком и обнажали ему спину. Медикус, взяв в руки скальпель, быстро делал несколько надрезов крест-накрест по обе стороны позвоночного столба. Из ранок начинала сочиться кровь. Врач же поворачивался к столу, на котором были приготовлены банки, стеклянные чашечки диаметром 5-6 сантиметров. Взяв в одну руку горящую ватку, а в другую банку, врач выжигал внутри нее кислород. в банке возникало пониженное давление. Тут же, быстрым движением руки, врач приставлял ее к одному из надрезов. Кожа, а вместе с ней кровь, буквально всасывалась банкой, припадавшей к больному, сказали бы мы, как вампир. Всего за несколько минут банка наполняется кровью, что, как утверждают сторонники этой практики, благотворно сказывается на здоровье пациента. Она якобы помогает при болях в спине, астме и даже туберкулезе. но исследования не подтвердили этого. Остается добавить, что лечение при помощи подобных банок может быть опасно по тем же причинам, что и кровопускание. В рассказе Болеслава Пруса «Грехи детства» описаны последствия такой терапии. Утром меня смотрел хозяин квартиры, сказал, что у меня жар, а затем велел мне поставить на поясницу 12 кровососных банок. После этого лечения наступил такой кризис, как назвал это хозяин, Что я неделю пролежал в постели. Лечение пиявками, герудотерапия, было известно еще в древности. В трудах Галена можно прочитать о том, как правильно ставить пиявки. Вплоть до середины 19 века пиявки, эти кровососущие кольчатые черви длиной до 5 см, обитающие в пресной воде, считались универсальным средством против многих болезней. Однако, с тех пор, как медицина стала строгой наукой, Эта практика была надолго забыта. Сегодня в некоторых случаях, например, при опухании суставов или местных нагноениях, врачи используют пиявок, но чаще всего те служат медицине тем, что из их слюны приготавливают лекарственные препараты. Ведь надо помнить, что пиявки, как и любые живые организмы, не стерильны. Они могут занести в ранку, из которой сосут кровь, инфекцию, каких-либо возбудителей заболеваний, угнездившихся на их присосках. Но даже если не задумываться о возможном побочном вреде, вред можно причинить самой процедурой. Ведь после того, как через час-два врач снимет насосавшихся крови пиявок, из ранок еще долго, порой до 12 часов, продолжает слегка сочиться кровь. Если врач поставит пациенту 10 пиявок, тот может потерять до полулитра крови. При этом нет никаких четких рекомендаций. сколько пиявок можно поставить, то есть сколько крови может потерять пациент. Остается открытым и вопрос, как часто можно повторять подобные процедуры. Еще в средние века лекари научились избавлять своих подопечных от дурных соков, скопившихся в организме, при помощи шпанских мушек. Речь идет о порошке, приготовленном из небольших жуков, шпанок. Их высушивали, перетирали, а полученную вязкую клейкую пасту наносили в определенных местах на кожу пациента. Эта паста содержит особое вещество – кантеридин, которое вызывает не очень приятный эффект – рвоту, судороги, головную боль. В тех местах, где была нанесена паста, через полдня, а то и сутки, образуются волдыри. Сегодня специалисты считают, что лечение кантеридином не только тщетно, но и очень опасно. Попав в кровь, Это вещество может убить человека. Кроме того, оно усиливает действие канцерогенных веществ. С гуморальной терапией все время так. Вот и представляешь себе разговор двух лекарей, нехотя бредущих в покойницкую. А шпанских мух пробовали? Пробовали. Хуже. И кровь пускали? Пускали. Хуже. И дальше, как в анекдоте, рассказанном Львом Толстым, на страницах Анны Карениной. «Вы бы попробовали слабительное». — Давали, хуже. — Попробуйте пиявки. — Пробовали, хуже. — Ну, так уж только молитесь Богу. — Пробовали, хуже.